Если францисканцам желательно оставаться бедными, император не должен и не может противостоять такому похвальному желанию. Разумеется, если бы гипотеза о христовой нищете была официально доказана, это бы не только помогло миноритам, но и укрепило ту идею, что Христос не добивался лично для себя никакого гражданского правления – Однако ему, Вильгельму, довелось слышать сегодня немало рассуждений самых здравомыслящих особ, которые доказывали, что бедность Христа недоказуема. Исходя из этого, может быть полезно перевернуть причину и следствие, поскольку никем не утверждалось и никем не могло утверждаться, что Иисус добивался для себя и для своих близких какого-либо земного правления – это самая отрешенность Иисуса от земных вещей представляется достаточным основанием для того, чтобы без греха подчесть вероятным утверждения, что Иисус таким образом больше тяготел к неимуществу. Вильгельм говорил настолько неуверенным голосом, обосновывал свои доказательства так стеснительно и смиренно, что ни у кого из присутствующих не было видимого повода вскочить и дать ему резкий отпор. Однако это не означало, что все, сидевшие в зале, согласились с тем, что сказал Вильгельм. И не одни только авиньонцы беспокойно шевелились, хмурили брови и шептали друг другу на ухо возражения. Но даже и сам Аббат, казалось, был весьма неприятно поражен словами Вильгельма, и всем видом показывал, что не в этом, нет, не в этом духе мыслились ему взаимоотношения его ордена с империей. Что же до делегатов-миноритов? Михаил Цезенский был озадачен, иероним взбудоражен, убертин задумчив. Молчание нарушил кардинал Паджетта. Как всегда, улыбающийся и благостный который самым любезным образом осведомился, готов ли Вильгельм приехать в авиньон и высказать все то же самое перед папой. Вильгельм в ответ спросил суждение кардинала. Тот сказал, что его святейшество папа слыхивал в своей жизни немало спорных высказываний и знаменит снисходительностью к любым духовным детям. Однако, без сомнения, речь, произнесенная Вильгельмом, очень бы его огорчило. Тут вмешался Бернард Ги, который до этих пор ни разу не раскрывал рта. «Я был бы очень рад посмотреть, как брат Вильгельм, столь уверенный и красноречивый здесь, перед нами, повторил бы все то же самое в присутствии пантифика. «Вы меня уговорили, господин Бернард», — отвечал Вильгельм, — «я не еду». И добавил обращаясь к кардиналу, как бы прося у того извинения. «Понимаете ли, ваша милость, сейчас у меня начинается грудная простуда, которая вряд ли позволит мне предпринять настолько далекое путешествие в эту пору года». «Но в таком случае зачем вы так долго выступали?» — спросил его кардинал. «Чтобы засвидетельствовать истину», — смиренно отвечал Вильгельм. «Истина делает свободным». «Ну нет!» — сорвался с места в этот момент Джованни Дальбена. «Здесь дело уже не в истине, которое делает свободным, а в непозволительной свободе, которая хочет сойти за истину. И это вероятно!» — сладким голосом ответил Вильгельм. «Каким-то внутренним чутьем я ощутил, что сейчас будет взрыв, и страсти языки забурлят еще яростнее, чем прежде». Но этого не случилось. Не успел Дальбена закончить свою речь, как вошел капитан Лучников и что-то прошептал на ухо Бернарду. Тот резко встал и движением руки остановил прение. «Братья!» — сказал он. «Возможно, эта полезная дискуссия еще будет нами возобновлена. Однако сейчас происшествие несказанной тяжести...» вынуждает нас оставить любые занятия. С изволения Аббата, разумеется. Могу сказать Аббату, что я, сам не желая этого, по-видимому, опередил его намерение, между тем, как он надеялся собственными силами найти виновника тех многих злодеяний, которые имели место в обители. Виновник теперь мною задержан. Но, увы, его взяли слишком поздно. И еще один раз... «Случилось нечто», и он неопределенно махнул рукой в сторону выхода, затем быстрым шагом пересек залу и вышел наружу. За ним бросились остальные. «Вильгельм в первом ряду, я рядом с ним». Учитель посмотрел на меня и сказал «Боюсь, что это с Сибирином».